Вероятно, тогда она еще не помышляла о мести, но судьбе было угодно, чтобы женщина, убившая ее ребенка, купила имение по соседству. Аннушка, душегубка, как ее называла родная тетка, была богата, счастлива, выдавала замуж дочь, и не похоже было на то, что призрак убитого маленького мальчика тревожит ее сны. И тогда Мария Петровна решила отомстить. Ей было невыносимо глядеть на торжество убийцы. Сначала она убила двух собак, что сошло ей с рук. Более того, никто на нее даже не подумал. Потом, улучив момент, разделалась с Еленой. Нарочно так рассчитала день ее гибели, чтобы родителям было больнее всего. А потом наступил черед Головинского, о котором все знали. Даже священник-отец Степан... что он любовник хозяйки усадьбы. Может быть, ничего бы не произошло, если бы Анна Львовна с семьей не приехала сюда. Ведь мачеха не искала с ней встречи. Все началось уже после того, как Виневитинова перебрались в старого, а после убийства Головинского, не удержавшись, Марья Петровна оставила знак, который должен был указать Анне Львовне, за что ее казнят. И та поняла. что именно означает перо. Очень хорошо поняла. Но не могла ничего рассказать полиции, потому что иначе ей пришлось бы упомянуть об убийстве, которое совершила она сама. Да, теперь все сходится, подтвердила Амалия. Надеюсь, Ряжский уже получил нашу телеграмму и распорядился относительно этой особы. Хотя, с другой стороны, моя спутница поморщилась, Он к ней неравнодушен, как вы говорите, так что дело ему поручать нельзя. Но вот и Н, и площадь, и модная вывеска, и пожарная каланча, и куры уныло месящая грязь. Я соскочил на землю и помог спуститься баронессе. Но нетерпение мое оказалось столь велико, что я забыв о приличиях вошел в здание прежде ее. Григорий Никанорович у себя. — крикнул я Былинкину, который встретился мне в коридоре. — У себя, — отвечал удивленный Былинкин, — но, не слушая его более, я без стука влетел в кабинет. Григорий Никонорыч Ряжский в расстегнутом мундире сидел за столом и тихо лил слезы. Я настолько оторопел при их виде, что в первое мгновение даже цель моего приезда вылетела у меня из головы. «Григорий Никонорыч!» Исправник поднял голову. Вид у него был растерянный, потухший, жалкий. Он искал слов и не мог найти. «Что вам угодно?» проговорила наконец, прерывающимся голосом. «Я прислал вам телеграмму, — торопливо заговорил я, — относительно Шумихиной. Вы ее получили?» ряжской дернул щекой. «Получил!» — он взял со стола листок с телеграммой и махнул им. «Только зачем? Издеваться изволите, милостивый государь!» «Я не понимаю вас, Григорий Никонорыч. Уже сердито заговорил я. В деле об убийстве Елены Веневитиновой открылись новые обстоятельства. И я... Дело в том, что Мария Петровна Шумихина, бывшая мачеха Анны Львовны, И Анна Львовна много лет назад убила ее ребенка. Все уже не важно, усталым голосом промолвил Ряжский. Он едва бросил взгляд на Амалию, которая стояла в дверях и внимательно слушала. Вы разве не слышали? Ах, ну да, конечно. У вас важные дела в Петербурге, и я уже получил бумагу о вашем переводе. Далеко пойдете, милостивый государь. Так что случилось, Григорий Никанорович? спросила моя спутница. Ряжский отвернулся, негнущейся рукой кое-как застегнул пуговицы мундира. Мария Петровна погибла вчера под поездом на Глуховской станции. Упала на рельсы. Честное слово. Я ожидал услышать все, что угодно, только не это. Я как стоял, так и рухнул на стул, не дожидаясь приглашения. Она пыталась покинуть Н и уехать? Так, что ли? — Нет, — безнадежно ответил исправник. — Нет, она за материей ездила для новых занавесок. В Эн же все в три дорога. Он вытер слезы. Я ей предлагал уговорить торговца сбавить цену, а она не захотела. И под поезд упала. «Я! Я!» Он хотел что-то сказать, но из его горла выходили только какие-то сдавленные звуки. «И мне же пришлось ее опознавать!» В отчаянии проговорил исправник. «Боже, боже!» На что она была похожа? Я никогда, никогда... Он был в совершенном отчаянии. Мне было жаль его. Но что я мог ему сказать? Что женщина, которую он, по-видимому, любил, оказалась хладнокровной убийцей, и что ей, если рассуждать логически, повезло, что она не дожила до ареста и суда? Но я даже злейшего врага не осмелился бы утешать, подобными доводами. — В семье Веневитиновых все в порядке? — спросила Амалия. — С их детьми ничего не случилось, я надеюсь. — А что с ними может случиться? — пожал плечами Ряжский. — Веневитиновы продают старого и переезжают в Петербург. Андрей Петрович сказал, им тяжело здесь жить после гибели дочери. Правда, местные шепчутся, что вы продают имение, чтобы бывшему зятю ничего не досталось. Сами понимаете, наши суды долго тянутся, пока суд додела, как говорится. Он гляделся в Амалию. — Простите, великодушно, сударыня, не знаю вашего имени, хотя мы с вами нигде прежде не встречались. — Нет, — спокойно ответила моя спутница. Ряжский вздохнул. «Пока вы были в отсутствии, господин Марсельяк, тут такая оказия приключилась, даже вроде как скандал. Прибыл чиновник особых поручений от губернатора и всех распек. Дескать, мы за баронессу Корф, вы ее, конечно, помните, приняли совершенно другое лицо и даже бумаг у нее не спросили. Влетело нам по первое число». Щукин с тех пор в постели лежит, бедняга, никак оправиться не может. А вы, как я понял, на повышение пошли, значит? да -с. А это, как я понимаю, невеста ваша? Нет.